глава тридцать первая. «А вы?» — запинается девушка и теребит шарфик на шее. «Простите, я думала, что Демьян дома. Свет горел, и я... Простите меня». Девушка разворачивается и уходит прочь. Не знаю, что меня так зацепило. Ее испугали то, что она ходит летом в шарфе. В общем, я окликнула ее. «Подождите». Она замирает на лестнице, несмело поворачивается и с надеждой смотрит на меня. «Идите сюда, Машу рукой. Демьян сейчас на службе, но скоро должен вернуться». «Я пойду. Правда, все хорошо», — вымучивает из себя улыбку. «Я не пойму, это его бывшая, что ли? А чего такая скромная?» Девушка поднимает руку, чтобы убрать прядь волос с лица, и я замечаю поблескивающее кольцо на правой руке». Она замужем и точно не за моим Молчановым. «Безопасно», — подсказывает мне интуиция. «Зайдите в квартиру. Поговорим». Киваю ей. Она вздыхает, нервно поправляет шарфик и все-таки делает первые шаги к двери. Отхожу в сторону. Надеюсь, Демьян меня не убьет, что впустила в квартиру постороннюю. Девушка оставляет сумку в прихожей и, осматриваясь, проходит в гостиную. Меня Забава зовут. Навешиваю на лицо улыбку. Любава. Ой, то есть любовь, конечно, Люба. А что у тебя случилось, Люба? Я могу тебе чем-то помочь? А вы жена Демьяна? Можно на «ты». Нет, я его девушка. А вы знакомы? Да ты присаживайся, показываю на диван. Спасибо. Да, я здесь напротив живу. Увидела свет и подумала, что... В общем, однажды он мне уже помог, и я... Так что случилось? Девушка снова теребит шарф, и я начинаю понимать, что происходит. Покажи шею. Она пугается моей просьбы но буквально пару секунд. А потом развязывает шарфик. Следы. Синяки, синячище от пальцев. Господи, кто ж так тебя? Муж опускает голову, ревнует. Вот мразь. Напиши на него заяву обязательно. «Да вот я хотела. В прошлый раз товарищ майор меня уговаривал написать, а я...» «В общем, дура. Думала изменится. И вот опять, снова. Беру телефон и пишу Молчанову, что у нас тут гостья. Она не плачет, не всхлепывает, просто натянута улыбается, будто извиняется за то, что с ней случилась беда, и она побеспокоила нас. «Тебе есть куда пойти?» — спрашиваю. Отрицательно качает головой. Я приезжая. Родители в селе остались. Ясно. Чай будешь, пока Дему ждем. Пожимает плечами, и я иду ставить чайник. Не думаю, что у них было что-то с моим героем. Замужняя все-таки дама. Симпатичная, кстати. На меня похожа. Встроенная блондинка. Одета отлично. Одежда, по-видимому, дорогая. В ушах длинные золотые серьги, а на пальцах три массивных кольца. Пока закипает вода, немного расспрашиваю ее. Отвечает одна сложно, и я ее понимаю. После некоторых сеансов с давой я бы тоже с удовольствием побежала бы искать защиты у сексуального майора по соседству, если бы такой имелся. Молчанов отписывается, что уже подъезжает к дому. «Вот и отлично». Пусть сам решает, что будет делать с гостей. Главное, пусть в нашу кровать ее не кладет. — Чего за Люба? — А, Люба — соседка моя. Два месяца назад ее муж Гондон отмутузил, и я нашел ее на лестничной клетке своего дома, где она пряталась от него. Так и не уговорил заяву накатать. Что ж, как видим, зря, раз уж любовь пришла ко мне среди ночи. Блядь, как мне вовремя, если честно. Забава подумает еще не весь что. Не хотелось бы ссоры в первую же совместную ночь. Что делать с соседкой? Ума не приложу. Еще и начальник мозг снашал полдня. Что у них творится сейчас в отделе, это трэш. Прям сезон преступлений, и все глухари. Пропадать мне на службе ближайший месяц безвылазно, жопой чую. Паркую свой инфинити на платной стоянке и поднимаюсь в квартиру. Вешаю ключи на крючок и прохожу в гостиную. «Доброй ночи, девушки!» «Люба, снова?» — спрашиваю, грозно сведя брови. Сажусь рядом с Забавой, притягиваю ее к себе и целую в щеку. Надеюсь, этого достаточно в доказательство того, что я не имею никаких видов на соседку. Моя красавица веселеет и наливает мне чай. «Неплохо, но я бы пожрал бы что-нибудь». Пустой чай гонять как ты а не Камильфо. — Да вот, — разводит руками Люба. Достаю лист бумаги, авторучку протягиваю соседке. — Пиши. Либо в следующий раз замочит. немешка она пишет заявление под мою диктовку. — Ты голодный? Разогреть макарошки? — спрашивает Забава. — Да, и побольше. Люба заканчивает писать и, слегка колеблясь, отдает лист бумаги мне. — Завтра зарегистрируем, — говорю ей. — Демьян, прошу прощения, что я ввалилась к вам домой вот так, без предупреждения. — Твой мудак не предупредил заранее, что будет тебя душить. Поднимаюсь с места и поближе рассматриваю следы. Пиздец. Кулаки чешутся сходить по адресу, который указала любовь, и начистить рылы этому отелло конченому. — Ой, а вас кто так? Девушка протягивает руку касается моей разбитой губы, но тут же пугается своего жеста и смотрит в сторону кухни, где гремит кастрюлями моя девушка. Бандит один. Отшучиваюсь и отхожу от нее на безопасное расстояние. Да, если бы я не встретил Забаву, то однозначно бы проснулся завтра утром с Любушкой. Кажется, она очень даже не против. Я еще тогда заметил, как она смотрела на меня. Думал, сравнивала со своим мудаком и не в его пользу. «Дема, ужин готов!» — зовет за бабушка. «Я, пожалуй, пойду». Люба тоже встает с места. «Спасибо вам за все». «Ну и куда ж ты пойдешь? На вокзал? К бомжам?» «У меня с собой ни карт, ни денег. Схватила только сумку с вещами, которые выбросить хотела». Криво улыбается. «Так что посижу до утра на лестнице? Херни не неси!» «У меня диван раскладывается, вообще -то. «Не хотелось бы смущать вашу девушку?» «Нормально все, Люб. Оставайся до утра. Завтра отправим твоего дурака за решетку. Для начала на пятнадцать суток, а дальше посмотрим. Приложу силы, чтобы ему впаяли срок. Раскладываю диван, чтобы она легла и отдохнула. Страшно представить, что ей сегодня пришлось пережить». «Молодец, что пришла, поняла?» «Подбадриваю девушку». Люба кивает несколько раз и ложится на простыню прямо в одежде. Захожу на кухню и сгробастовую Забаву в медвежье объятие. На меня нахлынули эмоции. Она не прогнала несчастную Любаню. И мне даже слова поперек не сказала. Думаю, Забава понимает, что для меня важно оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Пострадавших защитить, злодеев наказать. Кажется, я нашел идеальную женщину. Дай бог не обмануться. Целую ее, сжав затылок. Она пищит и изумляется моему напору. Да что с тобой, Молчанов? Сжимаю ее до хруста косточек и говорю хрипло. Я люблю тебя. Вот что...